«Да в замок они идут. Голову даю на отсечение. В замок?» «Погоди, головами разбрасываться. В замок. Чего им делать в замке?» «Вот уж не знаю, но что в замок — это факт. Сам посуди. Дорога на развилке налево к городу ведет, направо к замку. Которому?» «Хрен его знает?» Дымился костер. На пятачке неровной утрамбованной земли лежали камни, веточки и куски коры. Два странника в миру своего умения рисовали карту здешних мест. Бугрились маленькие песчаные горы. Большой кусок коры обозначал Ноул Сасыск. Четыре основные шишки — окрестные замки. Белесый камешек — фургон. Начерченными змейками велись дороги. Вторые сутки Вайда и Жуга держали след, не упуская Роджера из виду. Фургон, влекомый парой валов, неторопливо катился по дороге, совсем как тот, из песни. Две глубокие наезженные колеи указывали, что ездят тут частенько, но ни людей, ни верховых странникам больше не встретилось. Добежав до берега, дорога дальше пошла вдоль реки, что, видимо, вполне устраивало Роджера. Лес кончился с обрывом, уступая место широкой, залитой солнцем долине. Прятаться стало труднее, и два приятеля, пронаблюдав за фургончиком с холма, устроили привал. «Значит, направо», — задумчиво проговорил жуга, снимая с огня котелок и разливая по кружкам дымящийся чай. Поправил притороченный за спиной меч. «Что ж, ладно, под утро двинем. Ночью они так и так никуда не поедут». Прихлебывая темный взвар, он долго смотрел на карту. Хотел что-то сказать, но передумал и молча развернул одеяло. Наутро вышли в путь, и через два часа вновь вошли под темные лесные своды. Поляну, на которой Роджер коротал ночлег, отыскали сразу. Старое кострище еще дымилось. На пятки наступаем. Мягкая земля хранила отпечатки босых ног и две неровные колеи. Жуга склонился над следами. Поскреб запястье под браслетом. Камень медленно, но верно разгорался красным. Тревожно ёкнуло сердце, непонятным холодком обдало спину. Травник вскинул голову, прислушался. И вдруг сорвался с места, как ошпаренный. «Я ты пламя! Скорее, Вайда!» И прежде чем рифмач опомнился, жуга с треском вломился в заросли на краю поляны и исчез. Бег был безумный. Придерживая бьющую по бедрам лютню, Вайда едва поспевал за жугой. Травник мчался сквозь лес, минуя тропы и дороги. Они пробежали березняком, чуть не кувырком скатились в небольшой распадок, и лишь когда выбрались наверх, Рифмач наконец понял, в чем причина спешки. А там был скрип раскидистого вяза, растрепанное облако белых волос и пляска тела в воздухе. В петле. Жуга перемахнул через поваленное дерево, на бегу выхватывая меч. Взвился в прыжке, раскинув руки, бахромой рукава, и с разворота разрубил веревку. Упал на спину, лишь чудом не напоровшись на собственный меч, поднялся на колени, с хрипом выдохнул воздух. Подоспевший Вайда непослушными пальцами уже дергал узел, снимая петлю с шеи Иваша. Как он? Вроде дышит, и шея цела. Багровое лицо скрипача медленно разовело. «Успели!» — выдохнул жуга. Прошелся пятерней по волосам и помотал головой. всё таки успели!» Он вложил меч в ножны и потянул с плеч котомку. Нащупал твердый бок кожаной фляги и выдернул пробку. Плеснул воды ивашу на рубаху, смочил ему лицо. Скрипач задергался, вдохнул, закашлялся, давясь, согнулся пополам. Схватился за шею. Его рвало. «Жить будет», — кивнул Вайда, посмотрел на травника. «Как ты узнал?» «Какая разница?» — бессильно отмахнулся тот. Поблазнило. И полез в мешок за травами. Наконец Иваш пришел в себя. «Опять вы», — прохрипел он, глядя то на Вайду, то на жугу, сглотнул. «Нашли, сволочи, чтоб вас!» Он опять закашлял. Приятели переглянулись. «Вот ведь гад!» — миролюбиво подытожил Вайда. «Ему бы спасибо сказать, что с того света вытащили, а он ругаться. Мне без нее все равно не жить. Это еще почему? Потому...» «Где фургон?» — вмешался травник. Иваш перевел взгляд на жугу. «А ты, небось, доволен. Думаешь, ты ей нужен. Ни хрена ты ей не нужен. И кончишь так же, как я». Только она себе нового найдет. Дурак. Тебя затем и взяли, чтобы ты стражников отвлек и чтобы роджеры не признали, а ты... Она все заранее видела. В замок они едут, чтоб тебя... В замок. Вот видишь, я же говорил...» Вайда повернулся к травнику и умолк. «Прав он», — тихо сказал Жуга. «Не жить ему. И мне тоже, если девку эту не найдем». «На кой черт они туда едут?» А ты подумай. Признаться, я и сам сперва понять не мог, откуда струна у горбуна взялась. Только не струна это. Тетива от лука. Ворон этот еще, чтобы страх наводить. Да и Ленора тоже не просто акробатка. Все знает наперед, крадется в темноте без шума, дротиком из девяти мишеней десять бьет. Так не бывает. Слепой бросок идет за два. Птичка ее деревянная, знаешь, как ненавистью напиталась. Жуга вздохнул. «Убивать они кого-то едут. А вот кого — другой вопрос. Что за замки окрест?» Рифмач наморщил лоб. «Сейчас дай вспомню. Словенич далеко с той стороны. Так, стало быть, остаются ближние — Зарат, Рожданы и Эшер». Жуга напрягся, привычно уходя в темноту, сплетая вместе нити прошлого, скользя по временной спирали. Как это делала Ленора? Путей фургона было множество, но только три сверкали в темноте алмазной тропкой. Какой из них был верен, гадать почти не пришлось. Лишь один пересекался в будущем с его собственным. Жуга открыл глаза. «Эшер», — сказал он, — «они едут в Эшер». Хозяин замка, Хуга Эшер, поселился здесь лет двадцать пять тому назад с женой и двумя сыновьями. Поговаривают, перебрался сюда с севера, может, из британских островов. Жену его звали Иннельда. Иннельда Эшер. Она тоже оттуда. Детей у них не помню сколько, помню только, что два сына было. Под старость он, похоже, малость тронулся. Он и раньше был с прибабахом. Стоит только посмотреть, где он замок возвел. Жену свел в могилу, женился снова на девчонке. «И все-то ты знаешь». «Мне ли не знать?» — усмехнулся Рифмач. «Так вот, старший сын от отца ушел. Черт знает, что они не поделили. Челядь он тоже затиранил, кто сбежал, кто сам таким же сделался. В последнее время слух пошел, что людей он нанимает. Ну, война, чего уж, понятно. Может, статься всадники те, как раз они и были». «Ну и бояре тут у вас внизу», — задумчиво проговорил Жуга. «Кого не тронь, гадюка на гадюке». «Уж какие есть!» Три странника шагали по дороге. Темнело. В облаках проглянул мутный круг полной луны. Высветились тени. Потянуло ветерком. Почуяв холодок, путники невольно зашагали быстрее. Некоторое время Вайда молчал, затем продолжил. «Ходит тут еще одна история». «Хорош болтать, рифмач!» — угрюмо оборвал его Иваш. «На кой черт нам все это знать?» Скрипач и без того немногословный теперь совершенно замкнулся в себе. Всю дорогу он шел молча, лишь часто сглатывал и прикладывался к фляге. На горле его багровела темная полоса. «Тебе, может, ни к чему», — сказал жуга, — «а нам, глядишь, и пригодится». «Рассказывай, Вайда». «Да нечего рассказывать, петь надо. Довелось мне в одной таверне побывать, и там парнишка пел по-саксонски». Я слова перевел, как мог, только на музыку они не ложатся, хоть тресни. Я уж и так, и этак. Вот, послушайте. Нет, королева, я не шут, хотя и был шутом. Но время всех меняет год от года. А я не шут, не такова моя природа. Пусть даже мне придется пожалеть о том. Моим вы радовались шуткам и забавам, когда средь сонма важных подлецов Презревши все, смеяться вам в лицо мне одному дано лишь было право. Я был для вас привычным дураком, и на меня не обращали вы внимания, но знали ль вы, какие чувства и страдания скрывались под дурацким колпаком? И пусть мне суждено лишиться головы, я снова повторю, смеясь сквозь слезы, я счастлив, ведь исчезли все вопросы с ответом тем, что мне не дали вы». Вы испугаетесь, я снова повторю. Когда под вечер стихнет зал ваш тронный, в тот самый миг, когда паяц картонный у вас в руках вдруг скажет «Я люблю». «Сказка!» — скривился Иваш. «Как это называется?» — помедлив спросил Жуга. «Эшер», — ответил Вайда. Помолчал, поправил лютню. Поднял взгляд и вздрогнул. «Эй, гляньте!» — он указал рукой. «Чего это там, а?» Лес впереди вдруг осветился заревом огня. Языки пламени плеснули над верхушками деревьев. Жуга ускорил шаг, потом перешел на бег. Иваш и Вайда бросились за ним. Они промчались напрямик через лук, свернули в лес, и вскоре дорога вывела их на поляну. Разбросанные тут и там всюду валялись вещи из фургончика. Туши валов лежали в луже крови, утыканные стрелами. Животные, как шли, сцепленные ермом, Так и рухнули, где их застигла смерть. В траве у самой опушки распростерлось человеческое тело. Чуть поодаль виднелись еще два. У одного в руках была сабля. А посреди поляны полыхал фургон. полог прогорел насквозь, дуги раскалились до красна. На глазах у путников левый борт отвалился и с шумом рухнул, рассыпавшись каскадами пылающих углей а в глубине повозки в жарком пламени кружилась догорая деревянная птица. «Ленора!» Иваш бросился к фургону. «Стой, дурак!» Рифмач в два прыжка догнал его и повалил на землю. «Сгоришь!» «Пусти!» Изловчившись, Вайда заломил Ивашу руку, прикрылся от жара плащом и обернулся к жуге. Тот покачал головой. «Отпусти его!» — сказал он. «Нет их там!» Оглядевшись, жуга спрятал меч в ножны, наклонился и перевернул одно тело. Лицо убитого показалось смутно знакомым. Вспомнились лесные всадники. В залитой кровью левой глазницы мертвеца торчал пучок цветастых перьев. Они переглянулись. «Знали черти, где засаду устроить?» — процедил сквозь зубы травник. «Опытные сволочи!» «Если это Эшер», — медленно проговорил Иваш. То чего он добивается? Ответа он не получил. Жуга стоял, кусая губы, ерошил пятерней всклокоченные волосы. Что-то было не так, и он никак не мог понять, что. «Жуга», — окликнул его рифмач с края поляны, «взгляни сюда». «Погоди», — отмахнулся тот, «не сейчас». «Была засада», — думал травник. «Но почему Ленора не предвидела ее? Ведь это так просто с ее даром». А если предвидела, значит, так и было задумано. Но тогда получается, что линора и Горбун попали в плен, а стало быть, победили всадники. И скоро за оставшимися телами... Черт, ругнулся он, Вайда, Иваш, бросайте все, уходим. Вайда поднял голову. Какого черта? Договорить он не успел. В кустах отрывисто и тонко спела тетива. Длинная оперенная стрела глухо ударила рифмача в спину, и Вайда рухнул, как подкошенный. Две тени вынырнули из кустов, засверкали клинки. Иваш бестолково завертел головой, затем схватил валявшуюся в траве саблю и, очертя голову, ринулся на врага. «Иваш!» Еще два человека поспешили на подмогу первым. Думать или сожалеть было некогда. Одна мысль, что эти четверо могли убить Ленору, бросала в ярусную дрожь, и прежде чем Жуга осознал, что произошло, ноги понесли его вперед рука метнулась к плечу хрис словно сам прыгнул в ладонь плеснул в сумерках дымчатым высверком растекся живым серебром вытягиваясь в посох привычное оружие горца и через миг травник влетел в самую гущу драки а суки иваш в опрометчивой горячке атаковавший сразу троих теперь медленно отступал теснимый к горящей повозке но при этом сам того не желая отвлек внимание от травника, и когда жуга, подобно рыжей молнии, набросился на противников со спины, те растерялись. Посох крутанулся, лезвие меча сухо щелкнуло, ломаясь, и один солдат рухнул, хватая выпавшие потроха. Остались трое. Лезвия клинков мгновенно повернулись к травнику. Жуга ощерился, пригнулся, и вдруг, вместо того, чтобы отступить, метнулся в бок и закружился, вспарывая воздух лепестками лезвий. Ударил, целясь в белое пятно лица, верзила с сабли отшарахнулся, повел посох по дуге, прервал движение, нырнул под занесенный меч, и второй солдат замер, с размаху налетев на посох грудью, как медведь на рогатину. Последний заколебался на мгновение, и травник не замедлил этим воспользоваться, распластав ему сперва плечо, а вторым оборотом посоха — горло. Четвертый, который занялся Ивышем, оказался один против двоих и, наседая на скрипача, попытался пробиться к спасительным кустам. Жуга метнулся вперед, живым мелькнуло в голове, ударил солдата по рукам. Хри с гибкой плетью захлестнул запястье, Жуга в момент окрутил его вторую руку и солдат замер связанный с живым металлом опустил глаза с ужасом глядя как оковы на его руках медленно тончают, превращаясь в свитое восьмеркое лезвие меча и бросил саблю в любой момент ему могло отрезать руки стоило лишь травнику рвануть за рукоять нет пролепетал он господи не надо нет лис щерился с клинка. Солдат гулко сглотнул, закатил глаза и медленно осел в траву, лишившись чувств. Травник, севший вместе с ним, поднял взгляд на скрипача. «Ты цел?» Иваш кивнул. Грудь его ходила ходуном. Тяжелая кривая сабля подрагивала в руке. «У тебя кровь течет», — сказал он. Жуга вытер лоб, покосился на ладонь. «Это не моя», — он обернулся. «Вайда! Вайда!» Сволочи донеслось до них из темноты. Фургон почти прогорел. Ах, сволочи! Живой! Было видно, как их спутник, извиваясь, пытается выдернуть застрявшую стрелу. Приятели бросились к нему и замерли, не добежав двух шагов. Переглянулись. Теперь стало понятно, что пущенная всадником в подьмах стрела попала рифмачу не совсем в спину. Точнее, совсем даже не в спину, как показалось им вначале, а ниже. Гораздо ниже. Пробив бархатный плащ и лютню, стрела на добрый дюйм вонзилась в Айди в ягодицу и застряла там на всю длину наконечника. «Ну помогите, что ли?» Ива вдруг захихикал самым глупым образом, затем и вовсе расхохотался. Жуга присел на колени, ухватился за древко и быстрым движением выдернул стрелу. Жалобно тренькнули струны. Рифмач дернулся от боли, зашипел, рванулся сесть, да вовремя одумался. Вместо этого схватился за ремень и потянул к себе лютню. «Лютню, сволочи!» — взревел он. «Лютню пробили!» Иваш от смеха начал икать. Жуга не выдержал и тоже улыбнулся. «Новую купишь?» — сказал он. «Лютню?» — взвыл рифмач. «Ну не задницу же. Считай, дешево отделался. Похромаешь с месяц. Всего и делов. Ну-ка, повернись. Иваш, свежи пока мест того». Да осторожней с мечом-то. Ивыш кивнул поймал брошенную травником веревку и ушшёл. Бинтуя рану рифмача жуга поймал себя на мысли, что Вайди и впрямь удивительно невероятно повезло. Плохой прицел, нетвердаяя рука, слабый лук и гладкий беззазубр наконечник, плюс сыгравшая роль счета лютня, привели к легкому ранению. Кончив возиться сраной рифмача, травник встал и осмотрел кусты, возле которых подстрелили Вайду. «Что увидел?» — спросил он. «Зачем звал?» «Вон там, кривясь и морщась, махнул рукой рифмач. Сам взгляни». Жуга раздвинул плотные колючие заросли, недобрых хмыкнул и поджал губы. Заросшие травой кустарником там выстроились в круг шесть грубо тесаных камней. Еще один, самый большой, стоял в центре мягко мерцая в темноте. «Час от часу не легче», — пробормотал жуга и шагнул вперед. Некоторое время два странника молча стояли у дольмена. «Оно светится», — осторожно потирая рану вполголоса сказал рифмач. «Я вижу», — кивнул жуга, обошел камень кругом, потер рукой подбородок. «Странно». Он протянул руку, и мерцающее белое пламя алтаря, как паутина, потянулось вслед за растопыренными пальцами. Тонкий противный писк возник в ушах и исчез за гранью слышимости. Браслет травника остервенело замигал, сбрасывая лишнее волшебство. Жуга нахмурился, растер мгновенно занемевшую ладонь, вылез из кустов и направился к лежащему без памяти солдату рядом с которым с веревкой в руках в нерешительности переминался Иваш. Меч на руках пленника не желал распрямляться, да еще и зарылся в землю рукоятью, видимо, на случай внезапного бегства. Впрочем, Жуга не удивился бы, даже если б Хрис пустил корни. Корней, однако, у меча не оказалось, и клинок, почуяв руку травника, мгновенно развернулся узкой пружиной и послушно скользнул в ножны. Иваш, оторопел раскрыв рот, таращился то на меч, то на его владельца. Сглотнул и потер ладонью полосу на шее. — А это... — Ну чего уставился, — сказал недовольно жуга, кивнул на лежащее тело, буркнул визжи и зашагал обратно к каменному кругу. Вайда, между тем, уже самолично исследовал найденный алтарь. Опасливо тыкал пальцем в холодный камень, после чего долго тряс рукой и ругался. — Колется? — пожаловался он. «Я знаю, отойди». «Почему он горит?» Кто-то не закончил колдовство. Травник долго стоял, закрыв глаза, затем зашептал короткие отрывистые фразы, казалось целиком состоящие из междометий и восклицаний. Вайда почувствовал себя неуютно и поспешил отойти, но поднял взгляд и замер, где стоял». Светящийся туман над камнем в центре круга заклубился, вытягиваясь вверх и постепенно обрисовывая контуры неясной человеческой фигуры, облаченной в долгополый плащ. Рифмач почувствовал, как им овладевает паника. Жуга остался недвижим, даже меч из ножен не вынул. Фигура, между тем, утратила прозрачность, проступили черты лица. Пришелец встряхнулся, огляделся по сторонам, Мягко и бесшумно спрыгнул с алтаря на землю, колыхнулся рваный серый плащ и зашагал прямиком на Вайду. Рифмач попятился, поднял руку перекреститься, но споткнулся, упал и взвыл от боли в простреленной заднице. «А чтоб тебя!» Пришелец, не обратив на него ни малейшего внимания, неощутимо, словно облако прошел сквозь лежащего поэта и двинулся к дороге, становясь по пути все бледнее и прозрачнее. И вскоре исчез. Даже пыли не осталось. Алтарь погас. Вайда поскреб в затылке. «Ну дела», — он посмотрел на травника. «Кто это был?» «Не узнал», — устало отозвался тот. «Стрелы меня ловить заставлял, помнишь?» «Ах, черт, а ведь верно! Как ты это сделал?» «Похоже, он пришел отсюда. Неделя две тому назад. Откуда, не знаю. Но ты видел, как». Может, Роджер хотел взглянуть, как это было, да не успел. Попал в засаду. Я просто сделал видимым. «Эй, жуга!» — окликнул травника Иваш. «Тут этот, связанный, который оклемался. Чего с ним делать?» «Тащи его сюда». Подгоняемый тычками пленник подошел и встал, пошатываясь. Глаза его бегали. Был он худ, даже костляв, с бледным, почти безбровым лицом, заросшим, тем не менее, удивительно густой бородой. На виске неровной струйкой запеклась кровь. «Звать как?» — сухо спросил травник, смерив подошедшего взглядом. «Радован», — ответил он глухо в бороду. «Где лошади?» Тот мотнул головой в сторону кустов. «Дорогу в замок знаешь?» «Знаю». «Проведешь?» «Никак не можно», — пленник шмыгнул носом, «потому как охраны много и вообще». «Ты чего задумал, а, спросил рифмач. Или от горя умом тронулся? Чего мы сделать сможем, даже если внутрь попадем?» «Не знаю», — вздохнул Жуга. «Одна осталась ниточка», — помолчав, добавил он. «Если они живы, их повели в замок. Может, еще успеем догнать, тогда и размотаем клубок». «Ага», — угрюмо бросил Вайда, «или захлопнем мышеловку, в которую сами и залезем». Травник поднял голову. «Я не мышь», — сказал он. Я — лис. Первым делом все трое переоделись, содрав одежду с убитых стражников. Пришлось помучиться. У двоих она была безнадежно испорчена. «Не мог поаккуратней», — проворчал рифмач, расправляя на земле разрубленные на две неравные половины трофейный жупан. Жуга, не прерывая работы, кивнул на меч. «Его благодари. раз день вон того, с дротиком». У травника были свои заботы. Все сапоги оказались ему безнадежно велики. Он разорвал одеяло и сооружал обмотки. Еще одни штаны оказались испорчены по иной причине, хотя и стали бы пригодны после стирки, но взять их, разумеется, никто не пожелал. «Запомните лица», — сказал напоследок Жуга, приторачивая к седлу заплечный мешок. «Что, всех?» — опешил Иваш. «Можешь выбрать того, что по нраву», — криво усмехнулся травник. зачем «Потом поймешь». Он огляделся, поднял тяжелый палаш одного из наемников, с минуту смотрел на него, вертя так и этак, забросил в кусты и вынул свой меч. Сосредоточился. «Ну давай!» Клинок растекся, замерцал и через несколько мгновений принял точное подобие палаша наемника. Лис, показалось, подмигнул с клинка. Травник поднял взгляд на стоявшего рядом пленника. Челюсть, урадована, медленно отвалилась. «Понял», — веско сказал Жуга. «Понял», — облизав пересохшие губы, тихо ответил тот. «Тота, лезь в седло». Под утро вышли в путь. Они не успевали, и Жуга прекрасно это понимал. Было безразлично, кто одержал верх в драке, в любом случае Роджер и Ленора тоже ехали на лошадях. К утру похолодало, тучи сгущались, набухая грозой. Занялась Заря. Ничего не имело значения. Жуга не знал, зачем преследовал линору чего хотел добиться от нее. Понять, простить, помочь или... Он не знал. И только временами, бросая взгляд на Ивыша, понимал, что рано или поздно придется делать выбор. Осталось выяснить, какой. Знал он одно, что он любит ее. Остальное не имело значения. Они не успевали. Замок возник уже под вечер, совершенно неожиданно. Неровная громада каменной постройки на краю невысокого утеса, далеко вошедшего в излучину реки. Бурливые воды сильно подточили основание скалы, отчего замок казался еще более мрачным, чем был на самом деле. Не было блестящих остекленных окон, не было красивых флюгеров и красных крыш только ржавое железо да серый камень стен, кое-где затянутых плющом. «Вот он, Эшер», — сказал солдат, указывая пальцем. «Нетрудно догадаться», — буркнул Вайда. «Что делать будем?» Усталый, раненый и злой рифмач ворчал всю дорогу. По правде говоря, Жуга не склонен был на него за это обижаться. Во-первых, он и сам устал, а во-вторых, у Вайды были поводы ворчать. Такие раны, как его, не особенно опасны, но болезненны, тревожат на ходу и на привале, постоянно открываются, а перевязать их трудно. На его штанах сзади то и дело проступало красное пятно. Вдобавок из-за раны он не мог долго ехать верхом. Впрочем, травник и сам ездил на лошади хуже некуда, потому продвигались они медленно. — Слезайте, — помолчав скомандовал жуга. Путники спешились. «Становитесь в ряд! Радован, стой, где стоишь!» А теперь он вздохнул. «Вспоминайте!» Что вспоминать, пояснять не потребовалось. Жуга сосредоточился, освежая в памяти заклятие личины. «Где ты сейчас, зерги?» И закрыл глаза. Из темноты медленно проступило остроносое худое лицо солдата с вислыми усами и косым шрамом поперек щеки. Травник зашептал. Когда он открыл глаза, перед ним стояли три наемника из замка Хуга-Эшера. «Вперед!» — скомандовал Жуга, залез в седло и, обернувшись на спутников, добавил. «Только от меня далеко не отходите. Радован, не вздумай дурить. Убью!» «Понятно, пан колдун?» — солдат склонил голову. «Я знаю этот меч. Я был с Кинкашем, пока его не стали убивать». «Кинкаш?» — вскинулся Жуга. Конь под ним затанцевал, и травник еле смог его успокоить. «Тпрут, черт!» «Кинкаш Дежи, боярский сын!» «Так значит, это ты тогда сбежал из города?» «Ладно. Как нам звать друг дружку?» «Этого, — солдат кивнул на Вайду, — зовут, то есть звали Алексис. Его — Юхас. А меня?» «Твое имя Деши, но тебя, его, никто так не звал. По прозвищу все звали — Лис. Жуга вздрогнул и промолчал. «Это ты, то есть это он вел наш отряд!» Вблизи замок производил еще более гнетущее впечатление, чем при взгляде издали. Дырявое железо-крыш, проломленные доски моста, цепи подъемного механизма, правда, были смазаны, сказалась недавняя осада, обшарпанные в трещинах и выбоенных стены. Одна из этих трещин, особенно широкая, змеилась поперек западной стены сверху донизу. В воротах их ждали. «Ну, как там?» — подхватывая повод, шагнул навстречу чернявый, одетый в зеленый жупан, безбородый губастой парнишка. «Нормально», — отозвался травник. «Спешился. Ничего особенного. Ну-ка, помоги». Они стащили притороченные к седлам мертвые тела. «Вот сволочь!» — парень цокнул языком. Троих ведь уложил. А кафтанчик-то ты, Юхас, зажилил. Ему он уже не нужен, — буркнул Вайда. Че хромаешь, в поясницу, чтоль ли, вступила? Да, прострел. Где эти, — вмешался Жуга. Где им быть, — усмехнулся тот, — в подвале. А этот, — Жуга замялся, не зная, как назвать пришельца из Дальмена, и вдруг нашел подходящее слово — серый. В башне с хозяином парень сплюнул. «Жрать будете?» Жуга помедлил, кивнул и отошел, пропуская радована. «Давай!» В караулке было пусто и тепло. Среди немытых мисок и кружек на столе примостился накрытый крышкой глиняный горшок, полкаравая и большое блюдо с остатками мяса. Похлебка в горшке была еще горячей. «Вино допили», — сказал парнишка, размещаясь за столом. «А за новым лезть неохота. Кликнуть, что ли, кого?» черт с ним отмахнулся вайда выбрал миску побольше и вытер ее полой кафтана и так сойдет он налил себе похлебки и принялся за еду и травник и рифмач уже несколько дней не ели горячего Ива что же приналек нанеть жуги однако после всего происшедшего кусок не лез в горло в животе как будто узел завязали. Поковырявшись в теплом вареве, он через силу проглотил две-три ложки и отодвинул миску. Сосредоточился, угадывая имя. «Вот что, э -э, Ладислав», — сказал он медленно, — «сходи и правда в погреб». «А», — парнишка вскинулся, — «принести вина?» «Я мигом». Он ушел. Травник огляделся. Полуподвальная сводчатая комната, где помещалась караулка, была натоплена, похоже, с вечера, если не раньше. В большом камине дотлевали угли. Колеблемая сквозняком плясало пламя факелов. На пыльных закопченных потолочных балках черным ситом колыхалась паутина. Длинный стол из неструганных досок, две скамьи и широкие нары в углу с горой теплых одеял. Больше здесь не было ничего. Из всех виденных им замков этот производил самое гнетущее впечатление. «Мерзкое местечко», — не замедлил подтвердить Вайда, когда Жуга сказал ему об этом. «Похоже, байки об Эшере не лгали». «Что делать?» — надумал. Жуга повернулся к солдату. «Где темницы знаешь?» Тот потеребил ус. «Что ж не знать, знаю. А только просто так оттуда им не выйти. Этот, который в сером, приказал не выпускать. Он вообще теперь тут всем заправляет. И откуда только взялся?» Давно он тут? Недели две уж скоро будет, как пришел. В ворота постучался, себя не назвал, а только хозяин его сразу впустить велел, будто так и надо. Набрал людей, потом ездил окрест, выискивал. И хозяин велел, мол, слушайте и делайте, как он велит. А сам уж из покоев не выходит. Хорошо хоть платит серебром, без обмана. Дверь отворилась со скрипом, и он умолк. Появился Ладислав с кувшином. Разлил вино по кружкам и уселся на скамью. Вынул из кармана дротик, повертел в руках, попробовал пальцем острие. «Зараза!» — выругался он. «Только посмотри, алис Иголка с перьями, а вот поди ты, трех гайдуков как не бывало!» Жуга молчал. Непривычно и нелепо было видеть на друзьях чужие хмурые лица и знать, что и твое лицо сокрыто под личиной. Может, в другом месте это могло помочь, но в этом замке, похоже, веры не было никому. Он думал, чем помочь линоре и Роджеру, и не видел выхода, когда судьба сама послала подходящий случай. «Эй, лис!» — дверь распахнулась, в приоткрывшейся щели возникла голова стражника. «Боярин требует, чтобы этих, значит, горбача девку, на допрос к нему. Сам поведешь или как?» Жуга не раздумывал ни секунды. «Сам», — ответил он, вставая. «Уж больно гладко все идет», — тревожно подумал он, поправил меч и двинулся по коридору вслед за Радованом. В зале было пусто, сумрачно и гулко, как внутри огромного турецкого барабана. Сквозь мутные окна проникал дневной свет. Колыхались шпалеры и знамена на стенах. Сапоги четверых стражников громко стучали по каменным плитам. Жуга от всей души надеялся, что в зале охраны не окажется, но просчитался. Два стражника стояли у дверей и еще три за высокой спинкой кресла. Когда ввели Ленору и Роджера, пришелец в серой хламиде шагнул им навстречу. Знаком приказал Ивашу, Рифмачу и Радовану удалиться. Тот человек, чью личину выбрал травник, был, видно, облечен более высоким доверием. Ему позволили остаться. Хуга Эшер, седой сагбенный старик в богатом малиновом кафтане, остался сидеть, глядя в одну точку, не почтив его приход даже поворотом головы. Из уголка искривленного рта свисала ниточка слюны. Роджер стоял неподвижно, руки его были связаны за спиной. Леноре руки связывать не стали. Жуга посмотрел на Роджера и вдруг понял, что никакой он не горбун, просто очень сильно сутулится. Человек в сером нагнулся к Эшеру. «Лорд», — коротко позвал он, — «Лорд Эшер, я выполнил свою работу». Взгляд Хуга Эшера на мгновение, казалось, обрел былую ясность. Губы зазмеились в дурацкой ухмылке. «Гы!» — хихикнул он. «Лягушонок! Гы!» Роджер поднял голову и некоторое время смотрел на старого боярина. Пошевелил связанными руками. «На что ты себя обрек, Хуга?» — усмехнулся он. «Свел себя с ума от страха, нанял охотника», — он сплюнул. «В такой стране и умирать западло. А ты, — он перевел взгляд на человека в сером, — по-прежнему калеными щипцами проповедуешь любовь?» «Ты опасен», — не переменившись в лице ответил тот. «Ты и твоя дочь. Наш орден не охотится. Я защищаю». «Кого?» — спросил Роджер. «Он почти уже мертв». Все его силы ушли на то, чтобы вызвать тебя. Если б я сам не хотел удостовериться, ты никогда не поймал бы меня. Я убил троих таких, как он. Можешь быть уверен, тебе это не сойдет с рук, ответил серый и повел рукой. Увести. Гы ухмыльнулся, хуга блестя аксельбантами слюней. Гы. Жуга не заметил со стороны горбуна ни знака, ни звука. Просто девушка вскинула руки к волосам, и в левой глазнице Эшера цветком раскрылись крашеные перья. Миг и второй дротик пронзил ладонь пришельца в сером. Роджер, сбив подножкой на пол из стражника и не ожидавшего подобной пройти травника, метнулся к двери. Задержался на миг у входа, пропуская девушку, и ухмыльнулся. «Ну, и кто из нас в дураках?» И исчез. Все планы травника в момент рассыпались. Оставалось надеяться, что вайди и Ивашу хватит сообразительности не чинить им препятствий. Однако вскоре выяснилось, что спутников Жуга недооценивал. Раздавшийся снаружи заполошный крик «Пожар!» добавил суматохи. Кричал, разумеется, Вайда. У травника мелькнула мысль, что хитрован Рифмач вполне мог и в самом деле что-нибудь поджечь для отвода глаз. Так оно и оказалось. Охотник в сером с руганью царапал руку, выдирая дротик. «Догнать!» — крикнул он. «Немедленно! Ни в коем случае не упускать!» Травник выхватил меч, мгновение колебался. Атаковать чужака или бежать на двор помочь Леноре. И выбрал второе. На дворе уже стемнело. Метались люди. В стороне горел сарай. Истошно ржали лошади. Два стражника лежали, корчась в луже крови. Ни горбуна, ни девушки видно не было. «Они сбежали!» — крикнул кто-то, хватая травника за рукав. «Взяли лошадей!» Жуга с трудом узнал рифмача. Личина его уже поблекла и грозила в скором времени совсем растаять. По счастью, на это никто не обратил внимания. «Где Иваш?» «Да здесь я, здесь, рядом!» Жуга схватил за повод мечущуюся лошадь. «А вось удержусь!» — мелькнула мысль. Травник вскочил в седло. «На коней!» — вскричал он, скорее по наитию, чем в самом деле соображая, что делает. «Алексис радован! Со мной! Юхас, скорее!» В момент, сообразив что к чему, Иваш и Вайда бросились к конюшням. Копыта лошадей прогрохотали по мосту, и четверо всадников исчезли в темных сумерках. Начиналась гроза. Четыре всадника ехали шагом. Заклятие личины давно рассеялось, других отрядов не было а если были, наверняка ушли в другом направлении. «Пожар этот и Вайда вовремя надумал», — тихо говорил Жуга. «Лучшего и желать нельзя было. А вообще, конечно, мне бы надо попросить прощения, что втянул вас в такую переделку». «Брось», — отмахнулся Вайда и поморщился. Он до сих пор сидел в седле немного криво. «По правде говоря, я был даже рад, что мне представилась возможность отплатить этим ублюдкам, которые мне раздолбали лютню и провертели в жопе лишнюю дыру» хотя за одну лютню всех стоило пожечь. Но все же экая история. Ей-богу стоит сложить об этом, если не поэму, то хотя бы балладу. «Сам не обгорел?» «Да я, наоборот, похоже, наконец отогрелся», — он повел плечами. «Прям не верится даже. А ты, значит, говоришь, боярина девчонку укокошила?» «Да». «Лихо», — Вайда многозначительно поднял бровь. «Да еще и выбрались живыми». «Она все предвидела», — сказал Жуга. «Знала, что руки ей вязать не станут. Знала, где дротики запрятать. Знала, когда их к Эшеру поведут. Куда бежать потом?» «Наверняка все так и было задумано. Нам можно было даже в замок не лезть». эй не скажи, друг Жуга», — Вайда важно поднял палец. «Если полезли, значит, так и надо было. А иначе могло ничего и не выйти». «Да». Он вдруг нахмурился да чего ж наверное не интересно так вот жить все зная наперед с кем встретишься чего найдешь когда умрешь а может быть не все ей ведомо жуга пожал плечами и не ответил дождь начинается промолвил радован все это время он ехал молча не пытаясь убежать что делать с ним жуга не представлял и для себя решил отпустить солдата когда они отъедут подальше или найдут пропавших циркачей куда ехать? В поисках укрытия путники свернули к реке, и здесь, в закрытой ивами ложбине, вдруг наткнулись на оседланную лошадь. Мгновение жуга молча смотрел на нее, затем двинулся вперед. Вайда ухватил было его за плечо, взывая к осторожности, но тот лишь отмахнулся, раздвинул рукой зеленый занавес и замер. Ленора подняла взор, откинула с олба прядь волос. «Я ждала вас». «Она знает», — вдруг подумалась из Жуге, — «все знает наперед. Она знала, где не будут их искать, знала, что мы идем за ними. И, наверное, про Иваша тоже знала». Горбун, лежащий головой у нее на коленях, открыл глаза. «А, лис!» — он слабо улыбнулся. «Все-таки нашел!» Левый бок его кафтана набух кровью. Рядом лежала кривая мавританская сабля. В ногах у Горбуна сидел говорящий ворон. «Ты ранен?» Роджер облизал пересохшие губы и снова усмехнулся. «Я убит», — сказал он. «Впрочем, это уже неважно Жаль, только месть свершилась без меня». «Месть?» — Вайда поднял бровь. «А, и ты здесь!» — Горбун перевел взгляд на рифмача. «Да, рифмоплет, месть!» — он помолчал, затем продолжил. «Я решил сказать слово. Я скоро умру. Они таки догнали нас, но опоздали. Теперь я сполна отомстил за смерть моей жены. Их было четверо мужчин, она одна беспомощная женщина. Они смеялись тогда, для них это было шуткой. Но кто смеется последним?» Он помолчал, собираясь силами, и после паузы продолжил. Это я семнадцать лет назад в разгар чумы принес болезнь в подарок веселому принцу Проспера, когда он спрятался в монастыре. Это я сжег Вильяма Дикреби и его семерых советников Шутов. Это я замуровал Чезар и Фортуната в винных подвалах дома Монтрозоров. Я — лягушонок Роджер. А что до хуга Эшера, он сам себя наказал, сойдя с ума. «Мне это безразлично», — сказал Жуга. «Я не знаю никого из них». «Тогда зачем пришел?» Травник повернул голову. «За ней». «А, я предупреждал тебя, но ты не послушал. Меч при тебе, так давай действуй, коли лопнуло терпение. Всех горбатых и живых исправит могила. Набить до отказа собой могилу — это значит наследовать землю». «Что же такое наследовать землю?» Это значит исчерпать терпение, что и требовалось доказать. Яма как принцип движения к солнцу, так? Жуга молчал. Да, продолжал Горбун, ты прав. Человек человеку волк. Если я такой добродушный, научи меня душить и кусать. Ненависть. Всех объединяет ненависть. Всех объединяет одно желание убивать и насиловать всех иных прочих. Мне стыдно быть хорошим. Жуга молчал. Каждый сам выдумывает мир. Придуманным миром удобнее управлять. Оглянись вокруг. Всюду наследили разбитые головы. Как убивали, так и будут убивать. Как запрещали, так и будут запрещать. Как ломали и топтали, так и будут ломать. Как стреляли и сжигали, так и будут впредь. А зачем? Сможем ли мы быть мертвее, чем сегодня? Сможем ли мы быть мертвее, чем сейчас? Всего два выхода для честных ребят. Схватить арбалет и убивать всех подряд или покончить с собой, если всерьез воспринимать этот мир. Можно, правда, и по-другому, сделай вид, что все нормально, будто ничего не случилось. Обрети дорогой ценой запоздалый кусок ума. Рыбы не ходят по суше пешком. Пойманная рыба постигает воздух, раздирая жабры, истекая слизью, потому что рыба, потому что надо. В каждом теле труп, в каждом трупе Бог. А кто не верит в Бога, тот не станет плакать. А ежели кто в глаза заглянет, что ж, небо все такое же, как если б ты не продался. Дуракам закон не писан. «Ты не прав, Горбун», — сказал Жуга. «Ты и Аннабель, вы оба не правы Есть закон для дурака — никогда не играй с любовью. Кому как ни тебе, влюбленному шуту, этого не знать. Вы играли со мной, а я не желаю больше быть игрушкой». «Аннабель?» — Иваш посмотрел на Ленору. «Почему Аннабель?» Роджер не ответил. Промолчала и Ленора. Ладонь ее тихо ворошила клочковатые рыжие волосы горбуна. «Пахнет летним дождем», — сказал Роджер и вздохнул. «Кто-то только что умер». Глаза его закрылись. Вайда склонился над ним, долго слушал сердце, поднял взгляд на травника. «Ты можешь его... воскресить?» «Вернуть?» — спросил Жуга. «Да, я могу. Но я не буду. «Ты не хочешь?» «Он не хочет». Рука травника легла на рукоять меча. Хрис вышел из ножен. Имя он уже знал. Анабель Девушка подняла голову. «Убьешь меня?» спросила она. «Она знает», — вновь сказал себе Жуга. Она воспользовалась им, как десятком других, до него. Ей было абсолютно все равно, кто он и что с ним будет потом. Просто нужна была свежая кровь, и Роджер позволил ей взять с собой нового человека. А прошлому останется тоска, смертельная тоска, ибо над своей любовью вампир невластен. Иваш полез в петлю. «Кто поручится, что месяц спустя в лесу не найдут рыжего ведуна с перерезанным горлом? Знает ли она?» «Она знает». Жуга вздохнул и покосился на меч. Обычно серый клинок меча блестел, как ртуть. Лезвие подрагивало, словно в нетерпении. Ухмылялся танцующий лис. «Боже, да ведь он ревновал!» — неожиданно осенило травника. Мгновенно стали понятны его ржавые причуды. Любовь. Или она тоже ничего не стоит в этом мире? Что делать? Как освободить себя, Иваша, Анабель, и, может, кого-то, кто был до них со скрипачом? Он мог убить ее. Он мог убить себя. Третьего не дано. Неужели он преследовал ее только за этим? Надо было довершить начатое. Ли, — позвал он. Что? Ты ведь можешь предсказать, что будет? Девушка покачала головой. Я ведь уже говорила. Я ничего не могу прочесть в твоем будущем. А в своем? Ленора горько усмехнулась. «Мое будущее меняется», — ответила она. «Каждый день, каждый час. Я не могу сказать о себе ничего. Я спрашивала сотни раз, когда я умру, и видела сотни разных смертей. Но сейчас я не вижу ничего. Я люблю тебя. Прости. Но я там есть?» Молчание. Полыхнула молния, камень в браслете травника мигнул красным. В небе грохнуло, и первые капли дождя упали на землю. Жуга стоял и молчал. Жуга, Анабель и меч между ними. Дождь пошел сильнее. Через минуту он хлынул, как из ведра. Стало совсем темно. Деревья гнулись, ивовые ветки хлестали странников по лицу. Река вздыбилась волнами. Молнии полыхали одна за другой. Слезы. Дождь. Кто плачет там, на небесах? Травник поднял голову. «Что мне делать?» — прошептал он. «Что?» Вайда молчал. Молчал и Иваш, понимая, что поделать ничего не сможет, чтобы не произошло сейчас меж этими двоими. Ветер усилился, как вдруг послышался странный шум. Все обернулись к замку. Замок, еще погруженный во мрак, вдруг расколола трещина. Она шла зигзагом от кровли до основания. На глазах у них трещина быстро расширилась. Налетел сильный порыв урагана. Полный лунный круг внезапно засверкал им в глаза. Мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул точно от тысячи водопадов. И глубокий черный омут, Безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшеров. Ворон с криком расправил крылья, взлетел и растворился в темном небе. Травник опустил меч. «Я люблю тебя», — сказал он. «Я, наверное, и впрямь дурак, но я люблю тебя, кем бы ты ни была. Дай руку». Камень на его браслете бешено пылал. Ручей нес лодку, небольшую, в две ладони длиной, очень красивую и тщательно отделанную, с малюсенькими лоскутками красных парусов и торчащими в стороны веслами. Буквально шагов через двадцать ручей впадал в море, водопадом низвергаясь с невысокого обрыва. Жуга почти бездумно опустил ладонь в воду и подхватил латчонку под днище. Поднял, рассмотрел. Скамейки, паруса, рыбацкая снасть — все на ней было как настоящее, только маленькое. «Дяденька!» — Жуга поднял взгляд. Перед ним стояла маленькая девочка лет пяти-шести, худенькая, загорелая, с черными как смоль густыми волосами. Стояла, нервно теребя подол юбчонки. В руках ее была корзинка. В корзинке лежали игрушки много игрушек а теперь отдай мне сказала она ты уже поиграл я несу это на продажу травник улыбнулся как тебя зовут изольда потупилась та но папа иногда зовет меня постой попробую угадать он на мгновение нахмурился и снова улыбнулся а соль да а как вы догадались вы волшебник «Может быть». «Возьми ее». Он протянул девчушке лодочку. Сосредоточился, как это делала Аннабель, и мысленно скользнул вперед по временной спирали. «Держи крепче. Вот так. Знай, Ассоль, однажды, когда ты вырастешь и станешь взрослой и красивой, будет день, ты выйдешь на берег моря и увидишь большой корабль с вот такими же алыми парусами. Он станет в гавани на якорь, На воду спустят шлюпку, и на ней к тебе приплывет прекрасный принц из далекой страны. «Правда?» — глаза девчушки восторженно округлились. «Правда». И он сойдет на берег и скажет тебе. «Ассоль, я люблю тебя. Я приплыл за тобой. Я увезу тебя в далекую страну, туда, где стоит мой замок, и где разбит прекрасный сад с цветами и птицами» и мы будем счастливы с тобой всегда. Всегда. А он? Не будет драться? С комичной детской серьезностью на в брови спросила она. Драться? Жуга расхохотался. Нет, конечно нет. Ну беги, беги. Он долго сидел, глядя девочке во след, и не сразу расслышал шаги. Мягкие ладони легли ему на плечи. Мед и полынь. Горчица с молоком. Травник вздохнул и поднял голову. «Ты в порядке?» — спросил он. «Да», — Ленора улыбнулась. Посмотрела на бегущую девчушку. «Что ты ей рассказывал?» «Сказку». «Ты предсказал ей будущее?» Травник кивнул. «Но ведь будущее меняется. Я же тебя учила. Вариантов много, бесконечно много. Если очень верить, Аннабель...» то всё сбудется. Всё. Поверь, я знаю, так странно задумчиво проговорила та. Я больше не могу ничего увидеть там. И кровь меня больше не тревожит. Наверное, я даже смогу когда-нибудь иметь детей. И знаешь, я люблю тебя, но это совсем не так, как было раньше. Как ты это сделал? Жуга тронул браслет и улыбнулся своим мыслям. Качнулись три подвески, трехлепестковый узел, кораблик и шар. Капли на нем больше не было. «Наверное, любовь», — сказал он. «Любовь и немного волшебства. Разве это не одно и то же?» Они рассмеялись. Весеннее солнце высветило узкие улочки старого Цурбаагина. Прошлось по черепичным крышам, заглянуло в окна. Умытая дождем, блестела серая брусчатка мостовой. Шумел, просыпаясь, утренний рынок. «Эй, не пройдите мимо! попытайтесь счастье! Поглядите на заморскую птицу! Спросите совета!» Худой рыжий парень с котомкой за плечами и невысокая темноволосая девушка остановились у слепого зазывалы. На плече у того восседала нелепая зелено-красная птица с кривым горбатым клювом и пушистым хохолком. «А что, он тоже говорит?» — спросила девушка. «Почему тоже?» — удивился зазывало. «Это же попагал, редчайшая диковина. Где вы могли увидеть такое раньше?» «Говорит, конечно, только не по-нашему. Как франки говорят. Но я переведу». «Спроси его», — подначил девушку ее спутник, — «о будущем». «Думаешь, сбудется?» Парень улыбнулся. «Посмотрим?» Девушка откинула за ухо выбившуюся прядь, шагнула вперед. Медь звякнула о глиняную миску. «Скажи, когда мы расстанемся?» Слепой потянул за цепочку, привязанную к ноге птицы. Попагал нахохлился, склонивший на бок голову, посмотрел на девушку, на парня, и вдруг нелепым хриплым голосом, что было мочью выкрикнул. «Жеме!»